В плюще столпотворение свободный столик мы находим с трудом встревоженный народ гудит обсуждая смерть сарена ловлю обрывки фраз слухи разросшиеся до невероятных размеров множество самых фантастических предположений наконец мне это надоедает и я применяю заклятие тишины мы так не услышим официанта смеётся дагвар услышим и я всегда корректирую свои заклятия Подтверждение моих слов к нам спешит девушка, принимает заказ и уносится обратно. — Почему она так испуганно на тебя смотрела? — удивляется мой спутник. — В Брэгварде я заслужила репутацию злой высокомерной стервы. — Ты? — искренне удивляется Даглор. — Чем? — Тем, что не допускаю панибратства, не позволяю отлынивать от работы, не терплю небрежности и лени. — Чем? — Чем? Но ну и, конечно, годы, проведённые в обществе известной тебе язвы, не прошли бесследно. В ответ я получаю грустную улыбку. Иногда я завидую этой язве. Его ты вспоминаешь чаще, чем меня. Тебя я не вспоминаю с содроганием и желанием вцепиться в мерзкую рожу. Дагла рот возвращается, замолкает. Нам приносят ужин, и молодой человек неожиданно просит вина. В ответ на мой осуждающий взгляд отвечает с нескрываемой печалью: "Знаю, магам нельзя пить, но этот бокал запомин моих надежд. Родери, я с удовольствием разделил бы с тобой жизнь. Ты замечательная девушка: смелая, гордая, сильная, привлекательная". Мой протестующий жест он отвергает со смехом. Против остального ты не возражаешь? А это ведь не только моё мнение. Я встретил тебя в Эйнро, совсем девочкой. Очаровательной брюнеткой с глазами цвета моря. Кто заподозрил бы в хрупком создании столько мужества и воли? Родари, я не собираюсь говорить тебе о любви. Но я восхищаюсь тобой и уважаю. Как уважал бы сестру, друга, коллегу, резко обрываю его я. Даглер, я уже давно не та девочка, что жила иллюзиями и несбыточными мечтами. Но замуж я пойду, если пойду, по любви. И тебе желают того же, как лучшему другу. Мой, пока ещё жених допивает вино залпом. У тебя много друзей, Родери. Мало, но все они дороги мне. А в Брэгворде есть друзья, Внук убитого, Файбер Сарен. Очаровательный разбиватель женских сердец, при этом серьёзный и неглупый. Он помощник градоначальника. Мы пересеклись по делу и начали общаться. Я не собиралась ни с кем сближаться. Так получилось. Он человек, не горд. И я спрашиваю, я поняла. Нет, он не маг, так что не переживай. Это переживание не за себя. Мои пальцы сами собой складываются в кулаки. Давай больше не будем об этом. А то у меня чувство, что в наших разговорах постоянно присутствует третий, о котором мне почти удалось забыть. Даглер вымученно кивает. Хорошо, Родри. Я вернусь в Вэнро, не буду отвлекать тебя от работы. И всё же, у нас ещё месяц. Ты можешь передумать. Я буду ждать. Столько Сколько ты захочешь. Спасибо. Он замечательный парень. Сильный маг с огромным состоянием. Его не последняя должность в Лергале данное состояние еще и приумножит. Мечта любой девушки, особенно такой, как я, вынужденной самой пробивать себе дорогу. Только я не из тех, кто идет на компромисс со своим сердцем. Ни три года назад, ни сейчас.